Ясенец Название — ясенец. Семейство — рутовое. Народное название — неопалимая купина, карающий куст, дикий бадьян, ясенник, огонь-трава, стихия — вода, планета — Венера. Магические свойства — астральные путешествия, вызов духов. Среди растений с необычными свойствами ясенец занимает особое место хотя при первом взгляде на этот довольно высокий куст и не заподозришь в нём какую-то тайну. У него густые тёмные листья, которые своей формой напоминают сложные листья ясеня. Отсюда и возникло название — ясенец, то есть ясень в миниатюре. Розово-сиреневые кисти его соцветий поднимаются на метровую высоту, распространяя вокруг сильный аромат лимона. Как и все представители семейства рутовых, ясенец несёт в себе цитрусовые ноты. Среди его родственников — лимоны, апельсины, мандарины, кумкваты, помела и все остальные цитрусовые деревья. Но при этом чудесный лимонный аромат не является показателем дружелюбного настроя к человеку. Во всех частях ясенца имеются особые железы, в которых содержится большое количество эфирных масел. Они отвечают за аромат вокруг растения. Но эти эфирные масла имеют свой секрет. В них содержатся вещества, вызывающие нарывы на коже, поэтому любое соприкосновение с растением может оказаться опасным. Это приведёт к появлению волдырей, как при химическом ожоге, которые затем будут воспаляться и плохо заживать. Причём покраснение и волдыри появляются не сразу, а через некоторое время после контакта с растением. Рядом с есенцом нужно всегда соблюдать осторожность ведь его эфирные масла могут напасть на кожу даже без соприкосновения. Облако аромата буквально окутывает куст, поэтому можно получить ожоги, просто постояв с ним рядом. Ясенец — это настоящее оружие, подобное отравляющему веществу, которое распыляется в воздухе, и действие его на организм может иметь далеко идущие последствия. За всю эту скрытую угрозу растения называют «карающим кустом». Даже латинское его название отражает это. «Дистамнус» переводится как «карающий». При этом настоящее предназначение этих масел не в том, чтобы кому-то навредить. Их функция — защищать само растение. Летучие пары создают вокруг него облако, которое не позволяет листьям терять влагу, а также не даёт солнцу их обжигать. Но концентрация этих паров вокруг растения настолько велика, что в жаркую погоду они могут воспламениться от ярких солнечных лучей и начать гореть. Особенность этого горения в том, что сам куст во время пожара не пострадает, а останется живым. Это растение не поддаётся уничтожению огнём. За удивительную способность гореть, но не сгорать, ясеницы называют «неопалимой купиной». Это наименование заимствовано из библейского текста, где под неопалимой купиной подразумевался терновый куст, который горел, но не сгорал. Все эти необычные особенности растения сделали его символом бессмертия, жизнестойкости и способности противостоять любой угрозе. Легенды связывают возникновение ясенца с Прометеем, который подарил людям огонь. Ещё одно его название «огонь-трава» объясняется и этим тоже. Прикованный к скале Прометей истекал кровью от ран, и в тех местах, где капли его крови попадали на землю, вырастали красивые кусты, которые умели самовоспламеняться. Хотя ясенец во всех своих проявлениях связывается с огнём, тем не менее он является проводником водной стихии. Это ещё одно удивительное свойство растения — нести энергию одной стихии, которая способна трансформироваться и обретать другие качества. Поэтому неудивительно, что магические свойства растения тоже довольно необычны. Чаще всего есенец применяется в виде окуривания, чтобы открыть ясновидение или вызвать духов. Считается, что связь растения с миром духов настолько сильна, что призвать их можно, просто окурив помещение сухими коробочками семян есенца. Используется есенец и в обережной магии, но чаще всего как вспомогательное средство. Ведь иначе он может не только устранить негативные вибрации, но и привлечь духов. Тогда как для большинства магических ритуалов требуется совершенно нейтральное пространство, чтобы нужная энергия максимально проявила все свои качества.